Глава вторая. Твою мать. Это были мои первые слова в другом мире. А как только я смогла дышать, слышать, видеть и говорить, я добавила к ним ещё парочку русских народных Я сидела в здоровенной луже, глубиной мне по пояс, и от любимых чистых, выстиранных миф универсал и пахнущих стиральным порошком джинсов остались лирические воспоминания. За шиворот тоже текло. С небом моросил мерзкий дождик. Стояла ранняя осень, судя по окраске листьев на деревьях, а осень я просто ненавидела. Это Пушкин мог писать. Умыла пара очей очарование. Он ты не бось с дому у окошка сидел, а не посреди этого с позволения сказать, очарование в грязной луже. И штаны он сам себе тоже не стирал после прогулки в такую очаровательную мать её трижды за ногу по году. С другой стороны, чего я сижу-то? Что я в этой луже забыла? Так, well, Никилмер. скомандовала я себе: "выползай из лужи и будем с тобой лукать на обстановку". Сноска: лукать по-английски look смотреть. Примечание автора. Дурные привычки возвращались мгновенно. Ещё когда мне было 19 лет, мама вышла замуж в пятый раз и перебралась к мужу, переписав квартиру на моё имя. До встречи с Никой я жила одна. Радио я тихо ненавидела. Телевизор смотреть было просто скучно, оставалось только разговаривать сама с собой. Выйдя замуж, я неохотно рассталась с этой привычкой, но, похоже, не до конца. Вот и сейчас, разговаривая вслух, я незаметно выбралась из лужи. Лужа была, как водится, посреди дороги. Дорога посреди поля. А что было вокруг поля, я не видела. Наверное, лес. Он темнел далеко на горизонте. Но в лес мне не нужно. — А куда тебе нужно? — спросила я у себя любимой. — А черт его знает. Обещали же какого-то проводника. Вот крокодилы бессовестные. — Это кто бы говорил о совести? — раздался позади меня скрипучий голос. — Да. Ты еще о боге вспомни, чудо природы! А чего о нем помнить? Спросила я, почему-то не оборачиваясь. Неужели ему есть до меня дело? Никакого! Ответил тот же голос. Не забывай ты теперь, начинающая колдунья, точнее, в Эаре, а они вне юрисдикции местных башков. Это меня порадовало, но ненадолго. Навалились другие заботы. А ты кто? А я и есть тот самый проводник, порадовал меня голос. Я неосторожно обернулась, захлопала глазами, нога подвернулась, я взмахнула руками и по вине закону подлости грохнулась в ту же лужу, но на этот раз спиной вперёд. Теперь меня надо было стирать целиком и лучше не с мифом автоматом, а с пятипроцентной хлоркой. Молодец, порадовал меня проводник. Теперь твоя внешняя и внутренняя сущности стали ещё больше похожи друг на друга. Иди ты, знаешь куда, предложила я. Свинья безголовая, предупредить нельзя было. А о чём? Невинно хлопнул ресницами проводник. О себе Я выбралась из лужи во второй раз, и сейчас тихо, радовалась, что рюкзак уцелел, и сделан из непромокаемой ткани. А в нём у меня лежат пакетики с отвратительным растворимым кофе Макана и металлическая чашка. Хотя хрен мне удастся разжечь костёр под таким дождём. Небось тут всё в округе на 9 частей состоит из воды. Ну и фиг с ним. У меня ещё и фляжка с водкой лежит. Я её взяла исключительно в лечебных целях, для растирания. Вот и будем лечиться. Хороша, одобрил проводник. На себя посмотри, окрасилась я. Может, представишься, невежа? Моё возмущение имело под собой веские основания. Честное слово, я ожидала многого, но такого я бёлка и могу отвечать за свои слова. Так вот, Перед домной стояла натуральная игуана, такая симпатичная ящерица с хвостиком, в чешуйках. Длина 40 см. Форма головы напоминает рыцарский шлем, и сейчас её морда приобрела явно обиженный вид. Меня зовут Ганя. Ганя, он или она, уточнила я. Она. У всех женщин проводниками служат только женщины. А у всех мужчин мужчины. Считается, что они быстрее могут найти общий язык. Интересно, кто это решил. По-моему, с этой ящерицей общий язык могла найти только другая игуана. А я бы предпочла в проводнике кого-нибудь посимпатичнее и пообщительнее, например, лошадь. На ней ещё и ездить можно, а эту ящерицу чую, это моё сердце ещё и на себе тащить придётся. «Понятно. Раз ты проводник, давай объясняй, что мы теперь должны делать». «По счастью, у нас разные задачи», — фыркнула ящерица. «Ты будешь искать проход в нужный тебе мир, а я буду следовать за тобой и говорить, что нужно сделать теперь, не более того». Эта система мне была знакома. Как говорил преподаватель по высшей математике, Я ставлю вопросы, а вы ищете на них ответы. И конкретнее. Хоть вы и биологи, но не растекайтесь мыслью по древу познания. Конкретизируйте свои предложения, мадам, попросила я. Боевой дух куда-то ушёл, наверное, замёрз и решил поискать где потеплее. А у меня хлюпали и кроссовки, и нос напереганки. Игуана смотрела на меня без всякого сочувствия. Ей-то что? Она рептилия, холоднокровная во всех смыслах этого слова, зараза. А вообще, кажется, ящериц едят. Я плотоядно осмотрела ягуану, жирненькая, вкусная, наверное. Ящерица как-то нервно дёрнула хвостом и заговорила: "В этом мире, Валентина, тебе надо забрать учебник магии. С её помощью ты сможешь открыть дверь в нужный тебе мир. А дальше посмотрим, что будет". А где он находится? Прохлюпала я. Не знаю. А как называется междумирианник? Так и называется? Да. Я почесала репу. А где находится ближайший город? Ты не знаешь? Не могу сказать. Я развернулась и пошла на восток. Не интересуюсь, успевает ли за мной ящерица. Шагов через 30 оглянулась. Игуана с самой несчастной мордой шла посреди дороги, обходя лужи и высоко поднимая хвост. Я подождала её, потом взяла в руки и посадила себе на шею. Ящерица свисела хвост с моего плеча и кивнула. Спасибо. Всегда пожалуйста. Я шлёпала по грязной дороге, моросил мелкий дождик, хлюпали промокшие носквозь кроссовки. В общем, настроение было привратным. Но надо было как-то разговорить проводника. "Слушай, Ганя", неуверенно начала я. "А что ты ещё можешь? В каком смысле?" "Да в самом прямом. Допустим, я попаду в переплёт. Ты мне поможешь?" "Это не входит в мои обязанности. Но и запрета на это нет, но и у меня нет желания помогать тебе. Лучше бы оно появилось. Зачем?" Замёршие мозги работали плохо. Со мной весело, со мной гораздо веселее, чем со всеми остальными колдунами. Не обольщайся. Ладно, с этим мы выяснили. Помощи от тебя не дождёшься. А что ты ещё обязан делать? Опекать тебя, пока ты не вступишь в полную силу, подсказывать и направлять, но не помогать. Я кивнула. Всё ясно. Ладно, чешем городу на горизонте. Т EI пригодилась моя дальнозоркость. Даже из той лужи я видела что-то похожее на башню. До города я добралась только к вечеру. Устала, промокла, вымоталась и была зла, как 40 дюжин цепных собак на делёжке одной кости. Город был обнесён огромной каменной стеной высотой аж в 4 моих роста, и дорога вела прямо в высокие деревянные ворота, а к воротам была длинная такая очередь Ящерица посоветовала мне ждать и нырнула в рюкзак. Стоять мне не хотелось, и я цапнула за рукав одного деревенского парня. "Слышь, что здесь происходит? А то не видишь, стоим, пока стража по клажу осмотрит и пошлину соберёт. Живодёры проклятые. А его величество сейчас в городе?" спросила я, прикидывая в уме, как пройти без очереди. "Не, короля сейчас нет." Только принц Аррен, ответила деревня. Мерси, ответила я и отвалила. И тебе туда же напутствовал меня парень. А город на холме построен. Я улыбнулась. Ну как, кстати, и рванула к городу так, словно за мной черти гнались. Кажется, я себя переоценила, но так правдоподобнее будет. К воротам я подлетела вся в мыле. и с высунутым языком. Ну ничего, зато согрелась и вообще бег полезен для фигуры. И я нагчав на стражу попыталась вбежать внутрь. "Стоять, бродяга, куда прёшь?" Один стражник лениво загородил мне дорогу. Я перевела дыхание, сфокусировала на нём расползающиеся в разные стороны глаза и заорала на весь город, совсем как в институте на своих студентов. А ты какого задерживаешь чувырло? Я тут бегу, блин, последние 3 часа, чтобы доставить новости принцу Аррину. Коня загнала нафиг, а в меня всякий воротный столб будет копьями тыкать. Да я принцу скажу, что он из тебя фундамент сделает, чтобы ты дубина важных гонцов не задерживал. Стражник захлопал глазами, и я поднесла к его носу маленький, но крепкий кулачок, украшенный перстнем-печаткой с рубином. подарком мужа. Это решило дело. Он посторонился, и меня пропустили в ворота, кстати, не взяв ни монетки пошлины. И я взяла с места в карьер. Был соблазн потребовать лошадь, но тогда мне могли бы навязать сопровождение, чтобы ценное имущество не заиграло, а это было вовсе ни к чему. Я завернула в какой-то проулок и потеребила рюкзак. Вылезай, чуня, ни чуня, а ганя. Поправила меня ящерица, высовывая голову. Да хоть Ваня или Маня, фыркнула я. Слушай, расскажи мне о политической обстановке в этом мире, а зачем? Ну я должна знать, у кого мне предстоит выцарапать этот путеводитель. Как там бишь его, Марь Иванник, Междумирянник, отчеканила ящерица. Ладно, слушай. Сейчас здесь процветает христианство, почти как у вас несколько веков назад. Общий лозунг загнать всех в рай. Для не проникшихся с добавлением любыми методами. К методам относятся пытки, казни, очищение водой и костром, а также искоренение всех иных форм жизни, то есть оборотней, вампиров, эльфов, гномов, в общем, всех, кто больше одарён природой. но они, не проникшись почему-то всей святостью инквизиции, как могут сопротивляться благому делу. Кто-то бежит, кто-то сражается, кто-то в темпе вальса маскируется под местное население. Например, эльфы дня за 2 до твоего приезда принимали у себя священника, но идеи христианства пришли им не слишком по вкусу. Они решили проверить священника на благочестивость, связали его и пустили по речке без лодки. Тот, естественно, утоп, чем и доказал своё благочестие, но эльфов не убедил. А остальное посольство эльфы выкинули за дверь и принялись эвакуироваться. Кстати, отец принца Аррен, король Кастариен, очень активный христианин и сейчас собирается двинуть войска прямо на эльфов. Тем более, что его государство граничит с Эльфийским лесом, а все магические книги стаскиваются к главному очистителю для уничтожения. И Гани хитро подмигнула мне: "А кто такие очистители, типа ваших инквизиторов? Учитывая, сколько я читала об инквизиции, меня очистители не вдохновили. Добрые, значит, дяди, об их доброте все наслушаны". Кто удрать успел, значит, надо попасть к главному очистителю. Почесала я в затылке. Он гостей не принимает. Принимает в пыточных камерах. Туда мне ещё было рано. Ладно. Заползаю обратно, а я пока поброжу по городу. Мне надо поужинать, вымотаться и выспаться. Ящерка понятливо нырнула обратно. Я вышла из ступичка и пошла куда глаза глядят. Глядели они в основном по сторонам и под ноги, так что монаха в грязно-коричневой рясе я заметила только крепко столкнувшись с ним лбами. Ох, тёмная сила, чтоб тебе пусто было, взвыли мы в два голоса, и монах, рассерженно уставился на меня. Куда несёшь, наглец? Сам смотри, куда лапти ставишь, чучело бритое. Не осталась я в долгу. Последние фары цирковным когорам залил, что ли? Да как ты смеешь, мерзавец? Отдавленная нога болела всё сильнее, так что благоразумие отошло на задний план и не высовывало носа, чтоб по нему с волочизмом не врезал. Обстановка накалялась. Ты козёл недобритый, сам смотри, куда прёшь, взвилась я. Думаешь, раз юбку надела и живот отростил как у беременной, так тебе и дорогу уступать будут. Лучше натужься и роди себе хорошие манеры, урод паршивый, я внук добровольный. Что-нибудь случилось, святой отец? В нашу мирную беседу вмешались два стражника. Да, случилось, взвился этот свин с тонузой. Это ведьма! Арестовать её! «Слушай, не верещи, как кот, которому яйца дверью прищемили!» Поморщилась я, понимая, что назревают некоторые осложнения. В следующий миг мне взад уперли два довольно острых копья. Нет, я могла бы посопротивляться, но зачем? Так или иначе, мне нужно попасть к верховному очистителю, а меня туда буквально тащат. Может, еще и покормят? Хорошо бы. Пока мы шли по городу, я рассматривала архитектуру людей на тщательнее всего дорогу. Падать ещё раз в лужу не хотелось. Выводы были грустными. Архитектура убогая. Зданий из камня минимум, то есть те, без которых не обойтись: королевский дворец, церковь, тюрьма. Остальные деревянные дома изредка на каменном фундаменте. Люди меня тоже не впечатлили. Одеты все крайне убого. Мужчины в лосины и грубые рубахи до колен, кое-кто в плащах. Женщины в те же рубахи и длинные юбки. Головы у всех женщин покрыты платками. На их фоне я в своих относительно грязных джинсах и куртке смотрюсь как африканец в тундре. Одно хорошо. Я как сникерс под толстым-толстым слоем только грязи. Так что необычность моей одежды в глаза не бросалась. Дороги тоже отвратные, лужи по колено, грязь по пояс. Оказывается, не только в России беды, дураки и дороги. Тюрьма меня тоже не впечатлила. Тоже мне стены. Если я из такой тюрьмы не убегу, это позор для всей России матушки в целом и для моих предков в частности. Они же в гробах перевернутся, а потом ко мне каждую ночь являться будут, ежели я нашу семью опозорю. Я хорошо знала историю своего рода. Мама рассказывала, что моим прапрадедом был Валентин Хромая Нога, человек, выдающийся биографией. Шесть доказанных грабежей с убийствами, около пятнадцати недоказанных, три ходки на Сахалина и, соответственно, три побега. В последнюю четвёртую ходку он встретил там мою прапрабабушку, Аньку мадистку. Анечка промышляла более изящно, нанималась служанкой в богатые дома, а потом там разные ценности пропадали. Убийство на неё, убийство на её совести не было, но в Валентина она влюбилась по уши, и он в неё Сладкая парочка в четвёртый раз сделала ручкой каторги, гробанули машину инкассаторов, то есть карету казначейства, как тогда она называлась. Поделили честно добычу на всех четверых подельников и осели в деревне под Псковом. Жили, как говорится, не тужили, трёх сыновей родили, двух дочек. Так неужели я с такой мелочью, как средневековая тюрьма, не справлюсь? Смешно. Но повели меня они сразу в тюрьму. Стражники затащили меня в комнату, где сидел монах вдвое толще первого. В кого привели? Полюбапытствовал он. Ведьму, святой отец, отчитался один из стражников. Она отца Иерохимуса оскорбляла по всякому. Он и приказал: "Дескать, ведите к очистителям, бес в ей сидит сильный". Интересно, в каком месте у меня сидел бесс. Может, ещё узнаю. Ладно, отпустит её. А сами пока в уголке постойте, приказал Святоша. Руки на моих предплечьях дрожали. Я потёрла мышцы. Ну, козлы. Синяки ведь останутся. Да не до синяков сейчас. Я в наглую плюхнулась на стул напротив очистителя и закинула ноги ему на стол. Ну что, «Будешь говорить?» «И побольше наглости в голосе, побольше!» «Любой священник должен подчиняться старшему по званию. У них же дисциплина, как в армии!» «А... э... у... а...» «Выдал на гора очиститель!» «Я попробовала еще раз!» «Признавайся, негодяй! Где сейчас главный очиститель?» «Как это где?» «Очень натурально удивился священник!» Как и всегда, на верхнем этаже он же никуда и никогда не выходит. А колдовские книги, ещё больше командного рыка в голосе, такого тона мои студенты как огня боялись, и очиститель оказался не крепче, а они у него. Хорошо, свободен, проваливай. Священник послушно встал из-за стола и даже сделал два шага к двери. Прежде чем до него дошёл комизм ситуации, стражники давно уже давились фырканьем в уголочке. "Взять ведьму!" взвыл несчастный кашачьим сопрано и закашлялся. "Чего ж ты так?" пожалел я его, обтирая кроссовки протоколом чего-то допроса. Надо было начинать хотя бы со второй октавы, а ты сразу взял ля-бемоль третий. Священник ещё раз попытался заорать, но куда там. Я его хорошо понимала, как у меня болело горло после лекций. Но бегемот в рясе не растерялся и зажестикулировал. Я даже засмотрелась попутно, выдирая листки из какой-то книги на его столе и чисти ей джинсы. Это ж надо, какой талант пропадает. Его бы до да наш 20-й век в эпоху немого кино Такие бы деньги закалачивал. Это ж надо жестами, причём более-менее цензурными, объяснить, кто я такая, откуда я на свет появилась, что со мной святая инквизиция, простите, очистители сделает и куда меня надо вести. Я бы сейчас на него смотрела, но, к сожалению, до стражников дошло, что им надо сделать. Они цапнули меня за плечи и поволокли куда-то вниз. Мой рюкзак остался на столе священника вместе с ящерицей и кучей необходимых мне вещей. Надо будет прихватить при побеге. Так что дорогу я запоминала. Меня свели по лестнице, провели по коридору и впихнули в тёмную камеру, захлопнув за мной толстенную дверь. Глухо лязгнул засов. Я огляделась вокруг. М-да, невесело. Я хлопала карманы, что при мне носовой платок, зажигалка, блокнот, ручка, часы, шпильки в волосах и нахальство. Последнее вот так даже переизбыток. Теперь смотрим камеру. Да, это явно не люкс в отеле Риц. Мрачно, холодно. Всего света из маленького окошка под потолком, причём такого маленького, что в нём и кошка застрянет. И то решёткой перегородили. В углу куча соломы, а на соломе какой-то тряпьем. Я с интересом посмотрела в угол. «Привет!» «Приветствую тебя», отозвалась Куча. «Кто ты?» «Решили, что я ведьма, а ты?» «Я эльф». «Эльф? Настоящий?» Я в детстве обожала Толкниена. Интересно, много он наврал про эльфов. Я вообще была... Как под наркозом, когда веселящего газа надышешься и летишь, не разбирая дороги, как шарик весёлый, лёгкий, пустоголовый, с чего бы? А, всё равно задумываться не хотелось. Настоящий, какой же ещё? А что ты здесь сделаешь? Отдыхаю на курорте, неужели не видно? Почему же? Пожалуй, я плечами. Милое местечко, тепло, темно, спокойно, никто не мешает. И запахи великолепным, любой насморк исчезнет. Вонь в помещении стояла такая, что хоть кара мы словеши. А кто тебе выписал путёвку? Главный очиститель, а тебе? А я знаю. И моя внешность не понравилась? Мне она тоже не нравится. Ты меня ещё толком и не видел. Слегка оскорбилась я. Кстати, а от кого это так воняет? Вас что в туалет не выводят? Здесь это не принято, а дерьмо у всех пахнет одинаково, что у людей, что у драконов. Насчёт драконов поверь, у нас слово лично не нюхала, отозвалась я. Можно подумать, я нюхал, возмутился эльф. Так сам же признался. Я рассеянно оглядывала стены. Сидеть в тюряге без канализации даже мой прапрадед себе этого не позволял, и я семью не запазорю. Или они тут общественный туалет откроют, или тюрьма не останется. А сбежать ты не пробовал? Смеёшься, издеваюсь. Нет, в самом деле, ты решил здесь ещё неделю посидеть, понюхать? А у нас что, есть выбор? Даже если меня съедят, у меня будет минимум два выхода, оптимистично отозвалась я. Но не исключено, что я найду и третий. Устрою людоеду язву с прободением желудка или аппендицит с перфорацией. Куча трепьяша вельнулась. Ты говоришь о побеге серьёзно? У тебя есть сообщники на воле? У меня есть мои гениальные способности, нахальство и отличная наследственность. Я подошла к двери и стала осматривать её. М-да, хрен откроешь. Замка нет, только засов. а его шпилькой не отопрешь, значит, нужно, чтобы нам его открыли снаружи. И как ты это сделаешь? Напишешь прошение главному очистителю? Ага, сейчас. В пяти экземплярах. Ты не прикован? Нет. И не связан? Нет. Это хорошо. А драться умеешь? Могу завязать узлом железный пруд. Это каждый дурак может, а в ухо ты дать сможешь? смогу, но чтобы дать в ухо, надо ещё до кого-то добраться. Кому ты тут морду начистишь, крысам? Кому надо? Слушай, вот что мы сделаем. На разработку и уточнение плана ушло минут 8. Потом эльф художественно разлёгся в особо грязной луже, а я завяжала легко взяв верхняя соль. Эльф на полу боролся с желанием плюнуть на конспирацию и зажать уши. Орала я вдохновенно, проникновенно и с немалым опытом. Лёгкие у меня тоже были закалённые. Я просто кожей ощущала, как вибрируют камни в стене. Прерывалась, чтобы набрать воздуха и начинала орать заново, а ещё думала об Иерихонской трубе. Звучи мой голос сладкозвучный и Иерихонской трубой, может, стены сами рухнут. Эксперимент поставить не удалось. Не прошло и пяти минут, как к камере подлетели стражники. Окошко в двери распахнулось. «Чего орешь, ведьма?» – осведомился один. «Вы меня с кем посадили?» – заорала я, используя отлично тренированные преподаванием биологии легкие. «Он же мертвый! Здесь дохляк! А-а-а!» Со своего места мне было видно, как эльф кривится от боли. Всё-таки моим ультразвуком до да поушам, это не для слабонервных мифических созданий. И стражники тоже не выдержали. Дверь в камеру распахнулась, стражники влетели внутрь. Не знаю, что они хотели, вынести трупы или заткнуть меня, но главное было сделано. Эльф взлетел с пола. Двоих стражников столкнуло об баме, третьему я добавила коленом по фамильные ценности, а потом схватила за уши. и добавила тем же коленом по морде. Этому приёму меня учила подруга. Тинка, говорила она. Учти, нормальных мужиков мало, а баб много, и чтобы удержать при себе мужика, требуется расправляться с соперницами. Это наиболее эффективно. Хватаешь за уши и лбом об колено и не мендальничай. Интеллигенция сейчас не во авторитете, а нам надо быть в ударе. С соперницами мне так расправляться не доводилось, но на стражника подействовало отменно, только кость хрустнула. Да, подруга во мной гордилась. Хотя речь шла и не о соперницах. Бежим! потянул меня за руку эльф. Стоять! командным тоном рявкнула я. В конец охренел. Свобода по голове по ленам ударила. Эльф застыл на месте. Ты чего орёшь? А до тебя не доходит? Немедленно иди сюда и помоги мне раздеть их. Зачем? Я хочу ими воспользоваться. Нашло время. Ты о чём подумал, пошляк? Хотя каждый думает в меру своей испорченности. Мы сейчас увяжем их в рулончики и положим в угол. Пусть подумают, что это мы. А мы накинем их плащи и нанесём дружественный визит главному очистителю. Мне нанесли здесь оскорбление, и я хочу покинуть эту тюрьму с моральным удовлетворением в кармане. Эльф тоскливо посмотрел на меня. Слушай, а может, всё-таки ограничишься физическим? Я плотоядно посмотрела на эльфа. Ну почему он так далеко от меня? С каким удовольствием я бы отвесила ему пару подзатыльников, но пришлось ограничиться вежливым. Шевели задом, кретин, пока нас не замели. И эльф начал шевелиться. Должна признаться, получилось у него неплохо, особенно для начинающего рецидивиста. Стражники были раздеты до штанов и связаны их собственной одеждой в самое краткое время. Мы накинули камзолы и плащи и медленно с достоинством пошли по коридору. Я отсапнула со стола в караулке связку ключей. "Давай освободим всех", предложил эльф. И поднимем весь город на уши. Нет, это только перед уходом. Пошли. Нам наверх. Свет в коридорах был, хотя и паршивый, но эльфа мне рассмотреть удалось. Да, в чём-то толк не нёс, не врал. Эльф оказался высоким, атлетически сложённым парнем с золотыми волосами и голубыми глазами. Чем-то он был похож на ники, только немного симпатичнее. Мы шли по коридорам, и я тщательно считала все повороты. Ну, вот и оно. Та комната, в которую меня привели на допрос. Я толкнула дверь и вошла. Тот толстый монашек так и сидел за столом. Ну, надо быть вежливой девочкой. Здаров, чувак. И вот так перекосило, что я пожалела об отсутствии фотоаппарата. Такое зрелище за даром пропало. И лихо уцапал и мерзавца за воротник рясы. «Где мои вещи, козел?» «Э-э-э-э...» Я пнула его в коленную чашечку. Вежливо повторяю вопрос. «Где мои вещи?» «Следующим ударом сломаю ногу. Или ее вон тот тип тебе сломает. Ты кого из нас предпочитаешь?» «Все здесь», — заторопился монашек. «Все ваши вещи тут, только зверушка вашу удрала». «Зверушка не пропадет», — решила я. Подержи его. Кстати, а как найти главного очистителя? Вверх по лестнице и направо до конца коридора. Я бегло сунула нос в рюкзак. Всё было на месте. Отлично. Спасибо за информацию, лапочка. Я подмигнула эльфу. Сверни ему шею. Эльф размышлял недолго, приподнял монашка за воротник, встряхнул, как крысу. В комнате послышался лёгкий треск. как ветку сломали, тело обмякло в руках, и мужчина отбросил его в угол, как ненужную ветошь. Ещё раз порежения будут, пока нет. Я пошарила на столе. На нём лежал нож, точнее кинжал. Симпатичный такой кинжал, из какого-то чёрного металла с рукояткой, отделанной чёрным камнем. Просто сам просится в руки. Я надела рюкзак на плечи. Пойдём отсюда. И даже не посмотрела в сторону трупа. Потом я помучаюсь угрызениями совести, потом мне будет плохо, а пока вперёд. Не стоит забывать, что этот тип спокойно погрел бы руки на моём костерке. Прикарманный ножик я засунула за пояс, думаю, он мне ещё пригодится, тем более я всегда питала любовь к холодному оружию. Могу сказать всем, кто читает мои путевые записки, никакого внутреннего трепета я не испытывала. даже ничего отдалённо похожего и никакие двенадцать заповедей меня не мучили цинично-то говоря этот монах отправлял в тюрьму а оттуда и на смерть столько людей многие из которых были и получше него что моя совесть заткнулась и уснула может сам он и не казнил но пошёл бы по статье как соучастник а теперь мне надо ещё и к главному очистителю во-первых мне нужен «Между мир и Анник. А во-вторых, надо бы объяснить очистителю насчет неправедности его дела. Может, даже без слов, но с физическими увечьями. Ты со мной к главному очистителю?» Спросила я. «С тобой», — почему-то вздохнул эльф. «Неужели ты не желаешь отомстить?» — удивилась я. «Они же держали тебя в камере, в которой я бы и собаку не поселила. Желаю, но попасться не хочется». Я пожала плечами. Постараемся не попадаться. Не ждал такой жестокости от женщины. Пф. Не жил он в России во время перестройки. Узнал бы, что такое настоящая жестокость. Я молча пошла по коридору к лестнице. Мне повезло, по дороге никого не встретилась. Не уверена, что могла бы увидеть убийство ещё раз, хотя бы сегодня. Но и моя душа была спокойна. Я ничего не обещала монашку. Я не обещала оставить его в живых, если он мне всё расскажет. Я не нарушала слово, подумаешь, убила. Если он верит в Христа или в кого тут принято верить, значит, должен верить и в рай, а значит, я ему просто помогла немного раньше достичь райского блаженства, то есть он меня ещё благодарить должен. По лестнице я прыгала через 3 ступеньки. Сзади сопел эльф. И тут наше везение кончилось. У двери стояли и курили три стражника. Я взлетела к ним на крыльях вдохновения. «Вы чё, в конец охренели? Из тюрьмы половина заключенных поубегала, а вы и в ус не дуете!» «Как поубегал?» Выдавил стражник слева, хлопая глазами. «Я, честно призналась я, и ударила одного из стражников удачно украденным кинжалом в живот. Пошло как в масло, сталь хорошая. Мужинов взвыл, исогнулся пополам. Ещё двоих прикончил эльф. Мгновенно выхватил меч и снёс им головы. На меня брызнула кровью. Но странное дело, я всегда не выносившая крови, сейчас даже не поморщилась. Не до того. И толкнула дверь. Всё было завалено книгами по самый потолок. Я схватилась за голову. Ну и где тут прикажете искать междомеранник. Да я постарею раньше. С другой стороны, зачем мне самой искать эту книгу? Мне просто надо найти её хозяина и вежливо попросить его отдать нужную литературу. Он-то знает, что тут где валяется, а я иногда бываю просто убийственно убедительной. А-а! Есть кто живой? зарыла я. И через минуту услышала ответ: "Идёшь сюда". Ты со мной или здесь подождёшь? оглянулась я на эльфа. Здесь подожду, не люблю смотреть на пытки. Я тоже, честно призналась я и направилась на голос. Я прошла три поворота, прежде чем выйти в большую и довольно светлую комнату. Комната также была завалена книгами. Огромный стол посредине был уставлен скляночками самого что не есть алхимического вида. А рядом со столом в кресле на колёсиках сидел мрачный тип в таком же коричневом балахоне, но с большим железным медальёном на груди. По медальону шла надпись: "Да очистятся души неверных под моей железной рукой". И выдавленно рука в перчатке подкладывающая дров в костёр. Все мои хорошие манеры мгновенно испарились. Инквизицию я просто ненавидела. получив за неё уже в институте неуд по истории. Привет, коллега, сказала я. Мой голос был нарочито спокойным, но те, кто хорошо знал меня, сейчас посочувствовали бы несчастному и не стали меня злить. Очиститель меня вообще не знал и, увидев перед собой хрупкую девушку, решил, что ему ничего не угрожает. Наивный такой. Ты откуда взялась, девка? спросил наглец. А ну пошла вон. Ага, вот прямо сейчас взлетела и пошла. Фыркнула я, задевая локтем за стопку древних пергаментов и роняя их на пол. Прости, я нечаянно. Нет, если я пришла, то от меня так просто не избавишься, но у тебя ещё есть шанс остаться относительно целым. Убирайся отсюда, прошипел этот увечный, и скажи стража внизу, что я приказал тебя высечь. Мазохизмом не страдаю, отрезала я, но мигом стану злобной садисткой, если не получу того, что мне надо. Давай сюда, междумирянник, и разойдёмся без членовредительства. Инквизитор не внял моим увещеваниям. Ну нельзя с этими людьми по-хорошему, нельзя. Стража! Я покачала головой. Клиент скорее мёртв, чем жив. Да тебя что? До сих пор не доехала? Я пришла сюда специально за между Мирианником и уйду отсюда только с книжкой-подмышкой, а ты останешься, но еще неизвестно в каком состоянии. Я подумала и уселась на стол, что-то небрежно смахнув на пол. Судя по дырке в паркете, концентрированную серную кислоту. Еще не решила отдать мне книгу, очень жаль. Мне ведь придется какое-то время побыть здесь, а я такая неловкая. Я взяла в руки склянку, понюхала, повертела и решительно вылила прямо на колени главному очистителю. Судя по его воплю, это была тоже кислота. Ах, простите, я такая неуловкая к вечеру. Не волнуйтесь, сейчас я проведу реакцию нейтрализации. Вот только как найти щёлочь? Я знаю, опытным путём на колени очистителю полетело ещё несколько баночек. Я подождала 2 минуты. наблюдая за попытками инвалида избавиться от дымящейся трясы и демонстративно позёрговая, а потом выплеснула на него ведро воды, примеченная в углу, теперь главный очиститель стал похож на жабу в кресле. Ну как говорить будем по любопытству лоя, или опять поиграем в юного химика? Очиститель так сверкнул на меня глазами, что я поняла без перевода. Хорошо, даю тебе 3 минуты. Можешь сказать всё, что хочешь о моих родственниках, предках и потомках безноказанно, но тихо. Два раза предлагать не пришлось. Оказывается, я многого не знала о своих предках. В частности, они успели согрешить с половины ада и были прокляты навеки другой половиной. Фантазия у дяденьки работала не хуже, чем у моих студентов. Я даже пожалела что не могу конспектировать за ним, но не просить же повторять на бис. Да и время кончилось. Я вклинилась в описание отношений моей прабабки с Вильзе Бруулом, наверняка местный аналог Вильзевула. Мужик, я думаю, с моими родственниками всё ясно, хотя им было по жизни плевать на все религии мира. Теперь отдай мне книжечку с милым названием Между мирянник. И я свалю отсюда навека и даже не буду показывать на тебе умения, которые мои предки приобрели в ходе разврата с чертями. Изображать из себя героя народа вольца очиститель не стал, и правильно. Я пока ещё не собираюсь записываться в христианство, и всепрощение мне чуждо. Он с трудом подкатил на своём кресле к стопке книг, вытащил одну и швырнул в меня Подавись, ведьма. И вам того же, и вас туда же. Я ловко перехватила книгу в 5 сантиметрах от моего носа и посмотрела на обложку. А то ещё подсунет какую-нибудь местную Библию. Нет, на обложке было выделено золотом: Межмирианник. Она драгоценная. Мерси, казёл. Я было хотела уйти, но потом передумала. Дяденька А вы не сделаете добровольное пожертвование в фонд беглецов от очистителей? Обещаю вам это зачтётся, и вас не сожгут, а повесят, если будете живы и попадётесь к нам в руки. Намёк инквизитор понял мгновенно. Он подкатил к столу, достал увесистый мешочек с местной валютой и от души швырнул в меня. Ха, дохлый номер. Я отклонилась и перехватила мешочек на лету. Заглянула внутрь. «Ювелир из меня, как из огурца банан, но золото я всегда отличу». «Граци ди тутто!» – пропела я, затем засунула мешочек в карман, повернулась и пошла к выходу, на пороге обернулась. «Учти, урод, ты пока еще не покалечен, так по мелочи, но если ты и дальше будешь продолжать охотиться на ведьм, я могу и вернуться с дружеским визитом». И после него тебя будут собирать по частям, усёк, гусёк. Я обрушила в проход пару стопок книг, чтобы очиститель не сразу смог выбраться и позвать на помощь, и рванула к Эльфу. Тот честно ждал меня у входа. Нам ещё надо в тюрьму, предупредила я. Не хочу оставлять этому озабоченному никого, на ком он смог бы отыграться за меня, и мы рванули по лестнице вниз. Ты ещё ключи не потерял, обижаешь. Привыкай, я не всегда бываю мила и добра. По пути нам никого не встретилось. Я даже обиделась. Всего шесть воинов на весь монастырь. Хотя зачем они здесь нужны с такими-то замками? Их и ключами хрен отопрёшь. С другой стороны, вам когда-нибудь приходилось отпирать замок, который старше вас минимум в два раза, и вышел из строя уже при продаже? Нет? А вот я имела такое удовольствие. В нашем институте замки подбирались по принципу «но пассаран», то бишь «оно не пройдет», «оно» — это ключ. И открывали мы их исключительно с помощью пинков, толчков и добрых пожеланий заводу-изготовителю. Так что тюремные замки я освоила в пять минут. Не прошло и получаса, как камеры были открыты, и заключенные бодро рванулись на волю. Мы с Эльфом вышли вслед за ними, самыми последними, и только теперь я поняла, почему так мало солдат было в здании. Зачем там больше, если позади тюрьмы находятся казармы городской стражи? Вот с ними-то и сцепились любители свободы. Надо помочь им. Рванулся было Эльф, но я ловко цапнула его за заострённое вытянутое ухо. Совсем сдурел. «Наше первое дело не мстить, а рвать когти! Или ты по подзатыльникам соскучился? Так я тебе лично отвешу парочку, дай только на волю выйти!» Слава Аллаху! Этот мифический придурок внял моим словам, и мы бодро потрусили в сторону от свалки. Хорошо еще, что никто не додумался обнести тюрьму стенами. «Эй, ты что, меня забыла?» – раздался песклявый голосок. Я нагнулась и подхватила за хвост игуану. «Жива все-таки!» «А ты сомневалась!» «Ты еще пока не комодский дракон!» «Наступят и поминай, как звали!» Я водрузила ящерку себе на плечо, и Ганя тут же вцепилась в меня холодными мокрыми лапками. Было не слишком приятно, но спорить я не стала. «Я тут книжечку достала между мирянник. Нет, а то мне и вернуться не поздно!» В между Мирианник в голосе ящерицы звучало искреннее удивление. Как тебе это удалось? Мы с главным очистителем немного побеседовали о химии, и он согласился, что мне нужны дополнительные знания. Прищурилась я. Ажиф он остался. За кого ты меня принимаешь? Я знаю, ты убила монаха и стражника. Оправдоваться я не собиралась. В крови бродило шальное веселье, и вообще. А вдруг я их не до конца убила? И монахи, не я, это эльф. И вообще, что за наезды? Я тут крайне записалась. Может, они бы сами через неделю по пьянке померли. Ну и что? Они сами виноваты. Но они просто выполняли свой долг, а я выполняла свой долг. Они меня посадили в тюрьму. Так а долг любого заключённого сделать ноги на пакости в подороге всем кому только можно всё равно это слишком жестоко как им сжигать ведьм на костре так это правильно а мне и отомстить нельзя с ходу завелась я и вообще ты кто проводник или моя совесть кажется наши мнения по этому вопросу не совпадали если ты так будешь поступать и впредь я от тебя откажусь дона да здоровье встала в амбицию я Чтобы какая-то ящерица мной командовала, да не бывать такому. Только расскажи, что нужно для того, чтобы стать ведьмой и проваливай нафиг. За милой беседой мы свернули в какой-то тёмный переулок и прижались к стене. Эльф так и остался с нами. И расскажу, и сразу же уйду, воинственно задрала хвост ящерица. Значит так, межмирянник нужен тебе, чтобы попадать в другие миры. Насколько я вижу, это и правда он, чтобы стать колдуньей, тебе необходимо иметь несколько вещей. Во-первых, волшебную палочку, из чего её сделать и как, прочтёшь в этой же книге. Во-вторых, надо изготовить себе защитный амулет. Он необходим, чтобы передать свою силу потомкам или ученикам перед смертью. Подробности там же. И последнее. Для того, чтобы обрести истинную власть над своей силой, чтобы пошла перестройка генетического кода, тебе нужно съесть плод с яблони из сада 12 идев. О нём ты тоже подробнее прочтёшь в этой книге. Только не забудь, что если у тебя не будет волшебной палочки и амулетов, если ты придёшь к дереву неподготовленный, плод просто убьёт тебя. К счастью, меня это уже не касается. Как мы и решили, я удаляюсь. Ты совершенно добровольно отказываешься от моего сопровождения. О, более чем добровольно. Теперь я тоже упёрлась рогом. Тоже мне сокровище. И без неё справлюсь. Я в своё время разобралась с инструкцией к телефону Philips. Неужели я не разберусь с таким пустяком, как межумерианник? Уж средневековым бюрократам да наших точно далеко. И ко мне не будет претензий в случае летального исхода. Боже упаси. Какие претензии можно услышать от трупа? И ты считаешь, что мои мудрые советы не способны ничего дать тебе? Пока я не получила от тебя ничего полезного, кроме сомнительных наставлений, укоров в совести и головной боли. Такое удовольствие мне и даром не нужно. Изда платы и с не возьму. Я решительно не желаю обзаводиться второй совестью в случае молчания первой. Мы должны следить, чтобы гордыни начинающих колдунов не перехлёстывало через край, патетически восклила ящерица. О, без этого я великолепно обойдусь. Ответь мне на один вопрос, и можешь проваливать. Какой вопрос? Я первая, кто отказался от проводника. тарая, и кто же был первым? Это уже второй вопрос. Она что, в конец обнаглела? Моё терпение лопнуло по швам, и злость горохом высыпалась наружу. Валяй отсюда, жаба бесполезная. Морда ягуаны исказилась, язык вывалился изо рта, и едва не стегану у меня по ноге. Надеюсь, ты кончишь как рон джетлис. Прощай. Я очаровательно улыбнулась. По моим наблюдениям, именно это доводит оппонента до белого каления. Когда он весь из себя такой секой пышит жаром и брызжет слюнями, а ты поплёвываешь в потолок и невозмутимо полируешь ногти. До скорой встречи. Ящерица вспыхнула ярким пламенем и начала растворяться в воздухе. Я проследила за её угасанием и повернулась к эльфу. Ну что, будем выбираться? Кстати, как тебя зовут? А то на пакостить в городе мы успели, а познакомиться ещё нет. Лефраэль. Очень приятно. А я Тина. Взаимно. Жаль, что наше знакомство не состоялось в более спокойной обстановке. Взаимно, передразнила я. Вообще-то все в институте с лёгкой руки мужа называли меня Авель. Тина меня называла только одна подруга. Почему я решила назваться именно так? Чёрт у меня знает. Может, я просто решила не делать себе лишней рекламы. И как ты думаешь, выбраться отсюда, Тина? Надеюсь, ты мне поможешь. Стена тут в четыре моих роста, так что я не собираюсь изображать скалалаза. Нужно где-нибудь увести двух лошадей, и мы предстанем как ганцы его величества. Выпустят мгновенно. Но голова у тебя варит, но ты зря прогнала проводника. Теперь уже поздно об этом говорить. Расскажешь мне, в чём я ошибалась, когда будем за городской стеной? Идёт, идёт. В замке над хрустальным шаром сидели два человека: мужчина и женщина. Рядом с ними сидела ящерица. Та самая игуана. Преклоняясь перед твоей мудростью, папочка, шепнула женщина. Это была великолепная идея дать ей такого проводника. К сожалению, она отказалась от него. Да, и очистители её не схватили. Но междумиряник это очень сложная книга. Я надеюсь, она сама сложит голову в какую-нибудь авантюру без нашей помощи. Благодаря твоему заклинанию, разумеется, я бы не стал на это рассчитывать. Понимаю, ты не можешь любить её, но глупо не признавать её достоинство. Она умна и активна и может не погибнуть. Но мы постараемся помочь ей. Разумеется, а пока иди к Нику и обрадуй его известием о скорой гибели его жены. Слушаюсь, монсеньор. С удовольствием, монсеньор. Оставшийся один человек вгляделся в хрустальный шар и покачал головой. Ей же ей нико можно понять, какая женщина не будь здесь затронуты интересы моей дочери.